НЕ ДИЕТА БЕГУНА На данный момент официально зарегистрировано около 20 тысяч различных друг от друга диет. Как показывает тренд, то все популярные диеты сейчас признаются ошибками потом. Сначала новые диету хвалят, о ней пишется гора книг размером самосвал, о диетах снимается тысяча роликов на Ютубе, ее обсуждают, рекомендуют и делятся результатами. Это крутой контент, диета в цифровом мире продаж. А потом, согласно тому же тренду, диету признают малоэффективной, вообще неэффективной или даже опасной для здоровья. Можно взять любую диету, и в ней всегда найдется минус, который бьет по здоровью. И самый существенный минус — обеднение рациона питания. Меня часто спрашивают, какой твой любимый продукт, какой продукт ты ешь каждый день. Напиши пять продуктов, которые ты ешь каждый день. Но это ошибочный подход. Нужно в первую очередь питаться разнообразно. Все диеты нарушают этот принцип. Кето-диета нарушает углеводный обмен. Не хватает углеводов, организм начинает искать энергию в теле и расщепляет другие вещества. Любой перекос в БЖУ вреден, нарушается баланс. Недостаток калорий и голодание приводят к недостатку микроэлементов и ухудшают состояние организма. Вызывают апатичность и снижение активности. Впоследствии все голодания, как незыблемое правило, заканчиваются перееданием. Мозг не согласен с голодовкой, и все равно он спровоцирует тебя рано или поздно обжираться. Интервальное голодание ухудшает усвояемость белков, жиров и углеводов. Нарушается баланс поступления пищи в желудочно-кишечный тракт. Если 16 часов человек голодает, то за 8 часов необходимо получить все необходимые белки, жиры, углеводы, минералы и витамины. За 8 часов необходимо съесть адекватное количество овощей и фруктов, клетчатки и, самое главное, белков, необходимых для строения мышц. За 8 часов питания можно либо перегрузить свой желудочно-кишечный тракт, либо не получить достаточно всех микро- и макроэлементов. Считается, что правильный перерыв между едой 3-4 часа. Интервальное голодание нарушает это правило. Как и все другие диеты, интервальное голодание также попадает под шквал критики и будет признано неэффективным. Это вопрос времени, когда будут проведены множество исследований с изучением долгосрочного влияния интервального голодания на организм. Вегетарианская или веганская диета в долгосрочной перспективе из-за отсутствия B12 приводит к разрушительным последствиям. Недостаток животного белка плохо сказывается на работе мышц и результатах в спорте. Отсутствие всех необходимых сбалансированных аминокислот, креатина, снижение уровня тестостерона, который влияет на результаты в спорте и общее самочувствие. Падают силовые показатели и либидо. Сыроедение — это опасная диета. Ужасно несбалансированная. Все мои знакомые сыроеды значительно снизили свои спортивные показатели и вернулись к обычной еде. Низкожировая диета приводит к болезням сердца, ухудшению состояния волос, ногтей и кожи. Частое и дробное питание маленькими порциями не позволяет организму усвоить все нужные элементы и перегружает пищеварительную систему. Поэтому я не люблю это выражение «сесть на диету», потому что сразу возникает вопрос, на какую именно и почему именно на нее. А если на вот эту то через какое время ее признают неэффективной или даже опасной для здоровья, я уже молчу о спортивных показателях. Также не стоит забывать, что диеты не приносят нам счастье, а вызывают сильный стресс организма. Покажите мне человека, который кайфует от того, что он на диете. Скорее всего, вы мне покажете того, кто демонстрирует удовольствие, а не действительно его испытывает. Из-за этого вырабатывается кортизол, который провоцирует наш организм запасаться жиром. И получается в итоге, что ты сидишь на диете, у тебя повышается стресс, на всех диетах мы чувствуем себя несчастными, и в итоге набираем вес, а не избавляемся от него. Поэтому я не буду давать рекомендации относительно диеты. Я вообще против этого слова. Мне больше нравится выражение «культура питания» или, если хотите, Осознанное питание. Вы можете со мной не согласиться и возразить, ну как же так, я сидела на веганстве или кетодиете или интервальном голодании, и я чувствовала себя отлично, снизила вес, я стала лучше выглядеть. Но чаще всего так происходит не потому, что ваша диета была эффективной, а по причине того, что вы раньше вообще питались ужасно, переедали, и на фоне диеты вам стало лучше. Тогда, да, любая диета, даже такая опасная, как сыроедение, будет на начальном этапе для вас гораздо лучше, чем безразборное питание. Однако в долгосрочной перспективе все диеты наносят вред. И как бы мы ни извращались, но все равно все возвращается к каким-то незыблемым истинам и правилам, которые работают давно и практически безотказно, и которые мы все прекрасно знаем и чаще всего нарушаем. Нам хочется все время что-то усложнять, и мы придумали диеты. Поэтому просто достаточно следовать этим простым правилам, и этого будет достаточно, чтобы быть здоровым, восстанавливаться после забегов и не подвергать свое здоровье опасности. Не переедать. Все это знают? Все. Все это выполняют? Отнюдь. Поэтому человек мучает себя различными диетами, чтобы просто не переедать и страдает от того, что переедает, и от того, что сидит на диете. Отличная жизнь, не так ли? Постоянное чувство голода возникает в течение всего дня, и нужно сажать себя на эту чертову диету. Их 20 тысяч. Выбираешь любую и терпишь. Хотя просто достаточно съесть разумную порцию, выйти из-за стола и пойти дальше заниматься своими делами. Есть отличный способ прекращать переедать помимо осознанного питания. Небольшие дозы углеводов в течение всего дня. Человек испытывает голод не желудком, а головным мозгом. Именно туда поступают сигналы, что пора перекусить, даже когда желудок наполнен едой. В первую очередь мозг настроен на выживание. Это задача номер один. А чтобы выжить, нужна энергия, которая поступает через то, что мы едим. И самая эффективная энергия поступает с углеводами. Наш организм устроен так, что у нас накапливаются внутри и жиры, и белки, и углеводы. На нашем жировом запасе мы можем прожить несколько десятков дней. Также организм для выживания может брать белок из наших мышц. Но самую большую жажду организм испытывает от углеводов. Потому что тело способно двигаться и выживать, но только если им будет эффективно управлять мозг. Поэтому мозг толкает человека идти и что-то жевать, желательно углеводное, сладкое. И мозг можно обмануть. Достаточно буквально несколько граммов углеводов. Можно сделать так. Разделить финик, сушеный банан или мармелад на множество мельчайших кусочков. И в течение дня каждые 30-50 минут съедать по такому кусочку. Тем самым мы обманем свой мозг и не будем испытывать постоянный голод. Мозг не будет постоянно атаковать руки, чтобы ты побольше набивал рот едой. Также обязательно принимать углеводы до тренировки. Нельзя тренироваться на голодный желудок. Всегда нужно запастись углеводами, поэтому банан или тост с джемом перед пробежкой будет гораздо более полезным, чем пробежаться на пустой желудок. Белок в каждом приеме пищи. Представим себе более или менее осознанного человека. Что он ест утром? В лучшем случае молочную кашу, творог или делает себе смузи. Количество белка на завтрак будет недостаточно. На обед этот человек съест салат, какой-то гарнир и, например, кусок жареного мяса. Потом он перекусит горстью орехов, запивая их био-йогуртом, и вечером съест рыбный стейк с рисом и овощами. Не так уж и плохо, если это так. Однако белок в каждом приеме пищи означает, что белка нужно употреблять столько, чтобы покрыть его суточную потребность. Для разных людей это разное количество белка, от 1 до 2 граммов на каждый килограмм веса человека. То есть, если вам нужно в день съедать 100 граммов белка, то желательно, чтобы в каждом приеме пищи у вас было в среднем 25 граммов белка. Например, вы можете выбрать схему. Завтрак, второй завтрак, обед и ужин. В каждом приеме пищи в первую очередь вы думаете о белках. Достаточно ли я употребляю белка на завтрак? Может, на второй завтрак я не употребляю совсем или его ничтожно мало? Не слишком ли много белка на обед? И достаточно ли я ем на ужин, чтобы покрыть свою суточную норму белка или необходимо выпить протеиновый коктейль? Запомнили? Сначала мы думаем о белке. В каждом приеме пищи. Это наш строительный материал. Достаток белка будет делать нас сытыми и сильными. Если вы не знаете свою норму белка, то ориентируйтесь на средние показатели для бегуна. Это 1,4-1,6 грамма белка на 1 килограмм веса тела для мужчин и 1,2-1,4 грамма для женщин. Адекватный перерыв между приемами пищи. Есть несколько ошибок в питании. Слишком большие перерывы между едой или слишком частые перекусы. Большие перерывы приводят в итоге к срывам в питании, перееданию или недостатку белков. Частые перекосы перегружают желудочно-кишечный тракт, не позволяя всем элементам усваиваться в полной мере. Считается, что самый лучший перерыв — 3-4 часа. К примеру, в 7 утра завтрак, в 11 утра второй завтрак, в 14 часов обед и в 18 часов вечера ужин. И все. С таким режимом вы не будете голодать, будете набирать все важные микроэлементы. Между приемами пищи не стоит перекусывать. Также не стоит есть перед сном. Единственное, можно подпитывать свой мозг мельчайшими порциями углеводов. Расчет. Если вы не взвешиваете еду, не пользуетесь мобильными приложениями по подсчетам калорий, то у вас будет всегда перекос в ту или иную сторону. Чаще всего это переизбыток жиров и углеводов и недостаток белка. Поэтому необходимо рассчитывать свой рацион. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Черт возьми, это же нужно взвешивать еду, высчитывать калории, записывать постоянно и тратить на это свое время. Вам достаточно всего одного месяца. Всего один месяц полностью контролировать свое питание, взвешивая ее перед каждым приемом пищи. После этого у вас в голове выстроится понимание, какую порцию съесть, от чего стоит воздержаться. Вы будете подсознательно понимать, что сегодня вы слишком много употребили жиров или что белка вам недостаточно. Все равно вы будете делать перекос в БЖО, но, тем не менее, он будет менее значительным, чем если бы вы не потратили всего один месяц на четкий и осознанный контроль своего питания. Разнообразное питание. Именно совершенно обычное, но разнообразное питание полностью удовлетворит ваш организм во всех нутриентах, необходимых для жизнедеятельности. Разнообразный значит отказ от одинаковой пищи. Необходимо иметь разнообразный рацион из минимум 30 абсолютно различных блюд. Когда вы покупаете продукты в магазине, смотрите не только на состав, никакого внимания не обращая на маркетинговую этикетку, но и на сам продукт. Давно ли он был в вашей продуктовой корзине? Может, он появляется там слишком часто, и пора его заменить чем-то другим? Желательно не питаться одинаковой пищей. Если сегодня у вас была овсянка на завтрак, то на следующее утро желательно придумать что-то новенькое. Если вы в ресторане любите заказывать какое-то определенное улюбившееся блюдо, то стоит заказать что-то новенькое, но только не перед соревнованиями. Если вы привыкли съедать два яблока в день, то завтра стоит обратить внимание на цитрусовые, а послезавтра — на бананы. Если вчера вы приготовили мясной стейк, то завтра лучше сделать выбор в пользу рыбы или мяса птицы. Если на гарнир сегодня у вас паста, то желательно завтра приготовить нут или чечевицу. Если сегодня вы в салат добавили оливковое масло холодного отжима и рукулу, то на другой день можно его заправить греческим йогуртом и добавить шпинат. Станьте адептом разнообразия, а не какой-то диеты. Сократите употребление алкоголя в несколько раз или прекратите его употреблять. Я не буду рассказывать о вреде алкоголя, но хочу вам привести аналогию. Вы можете иметь неплохие результаты в беге и иметь сильные мышцы. И при этом употреблять алкоголь время от времени. Но когда вы его принимаете, вы делаете примерно то же самое, что делает велосипедист, который слишком сильно перетягивает тормозные колодки. В итоге ехать ему сложнее. Он сильнее устает и едет медленнее, чем мог бы. Да, он совершенствуется, он становится сильнее, у него развивается сила и выносливость. Но он не покажет, на что он способен на самом деле. Потому что его тормозные колодки трутся об обод колеса. И к черту идет польза разнообразного питания, потому что алкоголь — очень хороший антивитамин. И подавляются два самых важных гормона в эндокринной системе — тестостерон и гормон роста. Именно эти гормоны делают нас сильнее и быстрее. Именно они пробивают наши сосуды и очищают от бляшек холестерина, которого все так боятся. Именно эти гормоны влияют на скорость бега, на итоговый результат в беге и на то, как мы восстановимся во сне. Именно они ночью транспортируют жир из вашего живота в ваши мышцы, который вы легко сожжете на следующей тренировке. У меня есть хороший друг, который имеет такие же результаты в беге, как и у меня. Разница лишь в том, что когда мы с ним бежим марафон, он мечтает о пиве, а я — о прохладном душе. У него гораздо больше спортивный потенциал, чем у меня, так как он имеет больше гликемических волокон, чем я. И я вешу на 10 килограммов больше, чем он при одинаковом росте. У меня тело спринтера, у него марафонца. Он должен утирать мне нос, но он не утирает мне нос, потому что утирает себе рот от алкоголя. Один мой знакомый с нуля за два года скинул 40 минут на полумарафоне. Первый его забег длился ровно 2 часа. Через пару лет он пробежал половинку за 1 час и 20 минут. Я бы не назвал его одаренным. Просто он не сидит на диетах и не употребляет алкоголь вообще. Никакого алкоголя, никаких диет и прогресс на лицо. Поэтому, если вы уперлись в потолок ваши результаты не растут, то, может, стоит как минимум сократить употребление алкоголя и как максимум отказаться от него вообще.